113. Сын мой, стезю труда неуклонного надо пройти и в процессе самом почерпнуть радость. Правильное и торжественное напряжение энергии в труде дает радость. Это ощущение радости, творимой работы, какова бы она ни была, есть тоже победа над сферами определенных энергий. Творящую радость труда поймем как крылья. Творческий труд — это радостная пища духа. Когда аура вибрирует напряжением огненных энергий, песня духа звучит в пространстве, и светом насыщается аурическое яйцо труженика. Труд надо понять широко. Труд есть способ вожжения центров и метод их поддержания в состоянии постоянного горения. Аура напрягается в труде, Работы насыщаются и напрягаются огни-ауры. Надо полюбить это состояние рабочего напряжения огней. Ритм насыщенного труда ценен как лучшее упражнение для поддержания ауры в состоянии огненности. Уныние убивает огни, так же как и труд ненавистный. При понимании тайны работы как метода пробуждения огней и поддержания их в состоянии напряженного горения открывается путь огненного восхождения. Все великие люди были великими тружениками. Огонь не терпит ни застоя, ни безделия, но ценен лишь радостный труд. Найти возможность радостно трудиться в любых условиях, выполняя любую работу, есть свойство, умения архата. Заставить себя или другого работать можно, но работать победно-радостно на любом поприще могут лишь немногие. Нервные спазматические порывы в труде разрушительны для организма. Торжественное ритмическое напряжение труда. И в радости, спокойно ровно горящий в микрокосме огненной энергии, будет путем правильным. Велика убедительность трудовой огненности. Она зажигает сердца людей. Работники огненные увлекают за собой людей, как поток песчинки. Убедительность огненные не нуждается в словах. Личный огненный пример создает и победителей, и последователей, а главное — учеников. «Сын мой, научись работать огненно, полюби самый процесс огненного — работы творчества». Состояние напряжения огней растит огненные крылья. Обывательское отношение к труду надо оставить. Надо изъять из работы эмоциональный элемент. Астральные эмоции не нужны. Бесполезные и никчемные траты энергии просто исключаются. Торжественный и мужественный труд во имя владыки и для владыки. Когда напряженным светом ауры зажигаются в сердцах огни, и пространство озаряется светом, есть правильное понимание миссии своей в каждодневности. Труд светоносный и труд отягченный и омраченный. Труд крылья цепи творящий, труд огненно устремляющий, Так поймем виды и формы труда. Ощущение радостного подъема отказалось бы, скучного, но напряженного труда было совершенно правильным. Ступень достижения очувствована и оценена верно. Любым трудом можно себя или поднимать, или убивать. Поймем тайну окрыленной работы. В ней скрыты огненные возможности. И когда объектом работы являются сердца, зажигающиеся энтузиазмом творчества, благороден труд. Не в заоблачных высях, но именно на земле и в тесных условиях зажигается священный пламень центров. Так поймем и полюбим труд огненный, как путь огненного напряжения. Качество труда есть его огненная напряженность. В каких бы сферах и на каких бы планах бытия он не уявлялся. И всего труднее — Это творить мыслью в огненном напряжении. Мало тружеников огненной мысли. Утверждаю огненную напряженность труда светоносного, спокойную и торжественную. Утверждаю начало понимания огненной работы. Помни, в нагнетении под напряжением великим родятся драгоценные камни, сын мой».